Глава 12. Гостевая, питательная и плановая. Получаса для водных процедур женщинам, разумеется, не хватило. Но через 36 минут и 40 секунд, но ну ведь не час, если уж быть до отвращения точными, они все-таки появились в гостиной, где их ждали друзья. Приятный рассеянный свет ничуть не походил на зловещую тьму близ узилища. Напротив, Он говорил об уюте и отдыхе, к которому манили и удобные мягкие стулья вокруг большого стола, накрытого скатертью самобранкой. Ментана в очищенном, отглаженном и, кажется, даже подновленном магическим шкафом платье с распущенными подсыхающими длинными волосами прятала в уголках обычно чуть поджатого рта умиротворенную улыбку. Она казалась какой-то беззащитной может быть потому, что из глаз исчезло неизменно подозрительное выражение. Элька блистала очередным провокационным нарядом. Нал, тоже успевший немного освежиться с дороги, только глаза вылупил, когда в дверях показалась девушка в узких, облегающих стройные ноги, словно вторая кожа брюках, и белой кружевной рубашке с широкими манжетами и отложным воротом. Две крупные блестящие пуговицы на ней у горла и на уровне талии выполняли чисто декоративную функцию, а половинки рубашки соединялись широким серебристым шнуром. В просветах легко можно было разглядеть и тело Эльки, и ее очень дорогое и красивое кружевное нижнее белье. Гал недовольно засопел, но устраивать разбор полетов за очередное нескромное одеяние в присутствии гостей не стал. «Классно выглядишь», – ухмыльнулся Рент подруги, и поднял вверх два больших пальца. Этому жесту его научила та же Элька, и вор, обожавший всякие тайные знаки, моментально подхватил его, как дурную привычку или насморк. «Только что-то штанишки такие скромные!» Вместо ответа Элька ухмыльнулась в ответ и повернулась спиной. «На ягодицах, там, где у обычных штанов должны были бы быть карманы», Красовались две ядовито-красные декоративные аппликации в виде гигантских божьих коровок. Причем оба насекомых улыбались и самым насмешливым образом подмигивали. Правая левым, левая, соответственно, правым глазом любому, вздумавшему сосредоточить внимание на изучении брюк. «Вопрос нет!» расхохотался Финн так, что крысу пришлось постараться, чтобы не свалиться с его колен. «Прошу к столу!» и бровью, не поведя в сторону обыкновенно экзотичного наряда эльки, пригласил Ментану Лукас, переодевшийся в роскошный, весь затканный золотом, длиннополый камзол оттенка темного изумруда. Пушистые каштановые кудри мага посверкивали в свете ламп таким изумительным блеском, что производители шампуней всех миров, проведая о месье, ползали бы за ним на коленях, предлагая контракт на участие в рекламных съемках На любых условиях. Лукас встал, чтобы отодвинуть для гостей стул. Ментана поблагодарила его кивком головы и опустилась на сиденье. Любезный кавалер присел вслед за дамой и обратился к Налу и колдунье одновременно. «Если у вас какие-то пожелания относительно меню трапезы». «На ваше усмотрение, хозяин», — ответила за двоих Ментана и маг вежливо, А кто будет ссориться с норовистой кормилицей? попросил самобранку. Ужин на восемь человек, пожалуйста. И лайся, подружка, налей с метком кружечку. Я попробовать хочу, чем их там на алтара не поили! просительно добавил Рент. Кисточки скатерти едва заметно пошевелились, и на столе одно за другим стали возникать сначала пустые приборы а потом горшочки, блюда, салатницы, графины и прочая посуда, заполненная едой, напитками и приправами. Самолюбивое магическое создание, стремясь произвести впечатление на гостей, постаралось на славу. Ароматы, заструившиеся в воздухе, вышибли бы слюну и у самого привередливого гурмана. Что ж говорить о людях, налазившихся по горам? Когда первый голод был утолен, Завязался вежливый разговор, еще не касавшийся главной темы. «Вы тут все вместе живете?» Поинтересовался Нал, перебегая взглядом с хитрой физиономии Ренда, сооружающего на своей тарелке какую-то чудо-гору всякой всячины, на суровое лицо Гала, методично полосующего ножом полупрожаренное мясо, с на дивный лик светлой эльфийки, питающийся какими-то свернутыми в трубочки разноцветными листочками, от Мирей к Максу, отчаянно жонглирующему столовыми приборами, стихнаря на изысканного мага, казавшегося ожившей иллюстрацией из книги по этикету, от Лукаса к веселой Эльке со здоровым аппетитом молодости поедающий салат. Люди, сидевшие с защитником за одним столом, казались такими разными, но одинаково загадочными». Вопрос Нала был задан таким задумчиво подозрительным тоном налогового инспектора или блюстителя нравственности, что Элька расхохоталась так, что уронила вилку в тарелку и простонала сквозь смех, утирая выступившие слезы. «Ага, и спим в повалку в полном разврате! Большая и счастливая шведская семья! Только потом долго лечим синяки, ведь все такие костлявые, ни одного мягкого толстячка нет как нет!» Рент, у которого слова защитника вызвали столь же двусмысленную ассоциацию, от хуха до едва не свалился под стол. Макс и Мирей смущенно заулыбались. Гал чуть заметно нахмурился, а по губам Лукаса тайком скользнула игривая улыбка. Защитник смутился и стал багровым, как переспелый помидор, от шеи до самых кончиков ушей. Кажется, у него покраснели даже светлые волосы. Но, быстро заметив, что никто и не думает обижаться, Нал присоединился к общему веселью. Заулыбалась даже Ментана. — У вас очень красивый, уютный, светлый и живой дом. В нем так легко дышится. Пригубив терпкого красного вина, вступила в беседу колдунья, сглаживая ненамеренную неловкость Нала. — Я удивительно свободно себя ощущаю, словно всю жизнь несла на плечах какой-то невидимый но тяжкий груз и внезапно эту ношу убрали ничего странного в ваших ощущениях нет дана ментана тоном знатока заметил лукас охотно поддаваясь стремлению дамы увести разговор от щекотливой темы наш мир свободен от влияния темного и ваша личная физическая и магическая энергия не расходуется ни на поддержание целостности печати ни на противостояние излучению идущему из узилища и распространяющемуся в границах Алтарана. Пока Ментана прихорашивалась перед трапезой, Элька успела кратко пересказать женщине разговор компании в пещере, так что объяснение Лукаса показалось ей вполне логичным. Кивнув в знак согласия, Дана Ментана мечтательно продолжила, словно выпитое вино вскружило ей голову, даруя несвойственную прежде романтичность слуга. «Я как бутон цветка, вынесенный из бесконечной ночи на благословенный свет и обретший шанс распуститься. Столько живительных токов изначальной энергии никогда прежде не ощущала в себе». «А это легко проверить». Сунув мыши в зубки кусочек нежной ветчины, вмешалась Элька, тряхнув распущенными волосами. Наколдуй чего-нибудь простенького и посмотри, сколько на это израсходуешь сил. Предложение не лишено смысла. Можно попробовать на заклятие света. Тоном истинного знатока одобрил месье, оправляя шикарный, затканный золотом не меньше, чем камзол, манжет рубашки и отправил в рот кусочек ростбифа. После прыжков по горам даже Лукасу хотелось не тонких деликатесов, а добрый кусок мяса. Приняв совет к сведению, Ментана встряхнула кистью левой руки и, прищелкнув щепотью пальцев, направила указательный на декоративный подсвечник с пятью толстыми коричневато-золотистыми ароматическими свечами. Бесшумная, но ослепительно яркая вспышка разорвала романтическую полутень столовой. Пять свечей, стоящих в подсвечнике, на маленьком столике у окна в один момент загорелись неистовым пламенем, и опали лужицами цветного воска, распространяя сильный запах корицы, какао и еще чего-то медвяно-терпкого, а в следующую долю секунды вслед за свечами оплыл и золотой подсвечник, оставив озерцо расплавленного металла. На время вспышки осторожная скатерть-самобранка совсем содержимым исчезла прямо из-под носа ужинающей компании и вернулась только тогда, когда все, что можно, уже было расплавлено, а пожара не случилось. Живые существа, исключая гала, подхватившего со стола крышку от утятницы и заслонившего ею эльку, словно щитом, и рета, юркнувшего крету за пазуху, отреагировали не столь оперативно. «Ой!» – ахнула Ментана в неподдельном изумлении, уставившись на свою тонкую руку, оказавшуюся способной на деяние столь потрясающей, разрушительной силы. «Эк!» донеслось со стороны потерявшего дар речинала, не привыкшего к таким спецэффектам в магии напарницы. Обычно она действовала куда более незаметно и тихо, стараясь не привлекать лишнего внимания. «Класс!» искренне восхитилась Элька, аж подпрыгнув на стуле, и непременно вскочила бы посмотреть на следы маленькой катастрофы, если бы не вездесущая рука Гала, намертво пригвоздившая к стулу ее колено, уберегая от ожогов. С непоседливой девицей осталось бы потрогать расплав. «Ты теперь, Лукас, сможешь отрабатывать стуны из оперы «Мадмуазель, что вы опять натворили» еще и на ментане? Не все ж тебе меня, бедняжку, изводить?» «Особенно мне нравится слово «бедняжка», — насмешливо фыркнул Рент, выуживая из глубин своей васильковой рубашки пережившего шок зверька. «Ну, полыхнуло здорово! Тебе еще учиться и учиться!» «Прямо сейчас?» – коварно поинтересовалась Элька. «И учительница под рукой есть, а подсвечников и свечей в кладовой рядом завались. Могу принести для комплексной переплавки!» «Упаси, творец! Только этого мне не хватало!» Испуганно воскликнул месье, замахав на проказника вора длинными рукавами камзола, словно пытался взлететь из-за стола но каким-то чудом при этом умудрился ничего не задеть, не опрокинуть, не намочить и не выпачкать. Макс завистливо вздохнул, украдкой пальцами поднял упавший с вилки на скатерть кусок куриной котлеты и принялся на примере ментаны прикидывать, подсчитывая в уме, какой интенсивности была вспышка магии и какова процентная доля от потенциальной мощи данов блокируется на алтаране. «Во имя света лучезарного» «Прошу прощения!» В смущении, где испуг перемешивался с восторгом, потупилась колдунья. «Я вовсе не хотела нанести дому нас, приютившему, никакого урона!» «Ничего страшного, Дана Ментана!» Снисходительно улыбнулся маг, уже придя в себя и оценив степень ущерба. «Пусть ваши манипуляции с огнем были несколько неожиданны, я имел в виду лишь создание световых шаров». Зато мы получили более чем явное доказательство истинности своего предположения. Я выпустила столько силы, сколько всегда выделяла, чтобы зажечь свечу. Повинилась Ментана в качестве оправдания. А оказалось... Нам остается только порадоваться, что вы не пожелали зажечь сразу пяток. Беззлобно подколол колдунью Ред. «Ты была бы равна величайшим древним данам Алтарона если б не проклятая тень темного, крадущая твою силу!» – убежденно заявил Нал, гордясь своей напарницей. «Не передергивайте, месье», – поморщился Лукас, снова принимаясь за мясо. «Не слишком удачное плетение заклятия узилища мешает мадемуазель Ментане не меньше темного влияния его пленника. Я видел эти чары и познал их суть». «Больше никакой магии пока не поедим». Строго велел Гал, аккуратно водружая крышку щит на место. С грозным воителем никто спорить не стал, и до самого завершения трапезы подачи восхитительного десерта, состоявшего из нескольких тортов, блюд с пироженными, желе и свежими фруктами, никто не проронил ни словечко на связанную с колдовством тему. А то вдруг Эсгал выгнал бы виновника из-за стола, без сладкого, А такую кару в команде сладкоежек наказанием не посчитал бы разве что сам Стуик-оборотень, любивший полакомиться солененьким. Наслаждаясь буквально тающим во рту воздушным пирожным, Ментана восхищенно спросила. «Для вас создает пищу это магическое полотно?»